«Товарищи, я хочу вас познакомить с последними данными, полученными нашей разведкой из Германии. Нам удалось получить сведения не только о планах германского руководства на ближайший год, но и о том, как представляется им развитие событий в течение нескольких ближайших лет. Генштаб Вермахта уже получил задание от руководства Рейха готовить планы военной операции против Франции». Начало операции планируется на конец октября, начало ноября этого года. Такое требование выдвинул Гитлер. Конкретная дата будет назначена, исходя из погодных условий и степени готовности вооруженных сил к проведению операции. Против этой даты выступает большинство немецких военачальников, которые требуют дать больше времени на подготовку и не начинать операцию в условиях осенней распутицы. Немцы надеются разгромить Францию в результате стремительной наступательной операции и закончить ее не позже, чем за 40-50 дней. Существует серьезная позиция этим планам со стороны военных, считающих это авантюрой, но руководство партии полностью на стороне Гитлера, поэтому решение фактически принято. Максимум, что удастся военным, это оттянуть время начала конфликта до весны следующего года. После захвата Франции... Планируется военными и политическими методами поставить под свой контроль все континентальные страны Западной Европы. А какие планы у Гитлера относительно Великобритании? Полностью сформированных планов относительно Великобритании на сегодняшний день нет, товарищ Сталин. Все будет зависеть от результатов бомбово-штурмовых ударов по важнейшим производственным объектам Великобритании, которые планируется провести после французской кампании. Если Германии удастся завоевать преимущество в воздухе, появляются предпосылки к успешной десантной операции. Без собственной воздушной поддержки английский флот мало чем сможет помешать переброске войск и будет потоплен авиационными ударами в узком проливе Ла-Манша. В любом случае, решение о десантной операции не принято и в ближайших планах фюрера не значится. И какие же это планы, кроме тех, что вы уже озвучили? До середины мая 1941 -го года Гитлер планирует закончить все операции в Европе, поставив под свой контроль всю континентальную часть, сосредоточить основные силы возле границ Советского Союза и разгромить нашу страну в ходе двухмесячной военной кампании. «Он что, сумасшедший?» – непроизвольно вырвалось у наркома Тимошенко, когда он услышал последнее предложение. «Многие наши психиатры положительно отвечают на поставленный вами вопрос, товарищ Тимошенко», – совершенно серьезно ответил Артузов. «Насколько можно верить полученной вами информации, товарищ Артузов? Она получена из того же источника, что информация о готовящемся нападении на Францию, товарищ Сталин». В течение ближайших месяцев ее достоверность будет видна на практике, но я думаю, задолго до апреля мы получим сведения из независимых источников, подтверждающие либо опровергающие изложенное мной сегодня. Но вы лично не сомневайтесь в ее достоверности, правильно я вас понял? Совершенно верно, товарищ Сталин. Я считаю эти сведения полностью достоверными и заслуживающими как доверия, так и соответствующие реакции руководства страны. «Хорошо. Садитесь, товарищ Артузов». «Товарищ лесовский мы готовы вас выслушать». «Здравствуйте, товарищи. На основании данных внешней разведки перед группой военных специалистов и военных инженеров-строителей руководством нашей страны была поставлена задача составить план обороны вновь освобожденных районов страны и трех добровольно присоединяющихся прибалтийских стран. План должен учитывать следующие обстоятельства». Все подготовительные работы должны быть закончены до мая 1941 -го года, все задействованные в обороне войсковые соединения должны быть размещены и подготовлены так, чтобы иметь возможность длительное время вести боевые действия с противником в условиях полного окружения. Основная задача обороны этих территорий – максимально замедлить продвижение войск противника к линии старой границы, связать боем максимальное количество частей на максимально возможный срок. При разработке наших планов мы взяли за основу теоретическую работу товарища Ватутина и соавторов, в которой они рассматривали вопросы выбора тактики обороняющейся стороной, если противник существенно превосходит ее в механизации своей армии и, как следствие, имеет более высокую среднюю скорость марша своих механизированных частей. В работе было сформулировано понятие «полосы замедления» и определены основные принципы ее построения. Нами были использованы три основных положения, выдвинутые в этой работе. Первое. Наступление противника возможно лишь в случае контроля над дорогами и направлениями, проходимыми для грузового транспорта, являющегося на сегодняшний день основой снабжения и транспортировки личного состава. Второе. Силы и средства обороняющейся стороны должны распределяться в прямой зависимости от качества обороняемой инфраструктуры. Чем шире дорога, тем качественнее ее покрытие, тем больше усилий должно быть приложено к тому, чтобы противник не смог ней воспользоваться. Третье. Оборона строится из совокупности и взаимосвязи трех основных элементов. Во-первых, подготовленных к круговой обороне опорных пунктов, защищенных заблаговременно оборудованными позициями, усиленных дотами и дзотами. Во-вторых, механизированных частей, действующих между опорными пунктами. И в-третьих, частей легкой пехоты, заполняющих своим присутствием все остальное пространство. Назначение каждого из элементов обороны очевидно. Опорные пункты защищают важные коммуникационные узлы, заставляя противника либо обходить их по кругу, либо штурмовать. И то, и другое требует определенной подготовки и связано как с потерей темпа наступления, так и с трудностями. В каждом случае своими. Штурмовать сходу укрепленный пункт Это заведомо проигрышное дело, сопровождающееся неприемлемыми потерями. Необходима тщательная разведка огневых точек, план артподготовки и наступления, четко поставленные задачи каждому подразделению. Все это требует времени. Любая экономия времени будет оборачиваться большой кровью. Обход по кругу боеспособного противника с военной точки зрения тоже весьма непростая задача, связанная с защитой флангов будущего обходного маршрута инженерного обеспечения этого маршрута и многих других нюансов, хорошо известных всем присутствующим. Даже в мирных условиях построить новую объездную дорогу приличного радиуса, учитывая артиллерию опорного пункта, задача непростая и нерешаемая ни за пять минут, ни за пять часов. Танковые и механизированные части, действующие между опорными пунктами, не дают противнику свободно передвигаться, громят его головные дозоры, заставляют основные силы разворачиваться в боевые порядки и спешить на помощь. Легкая пехота минирует все проселочные дороги, действует из засад по основным колоннам, заставляя их останавливаться и реагировать на нападение, по возможности уничтожает мелкие разведгруппы противника, пропуская без боя крупные головные дозоры дивизионных колонн. Кроме дезорганизации походных колонн противника, вторая важная цель всех действий легкой пехоты – в том числе и минирование, являются нанесением максимального ущерба транспортным средствам – как грузовому, так и гужевому. Транспортные средства – это, с одной стороны, легко поражаемые объекты, а с другой – их недостаток становится причиной резкого замедления движения и, как следствие, темпов наступления. Единственное, от чего мы отказались, и меня поддержали все участники группы, имеющие боевой опыт – так это от мелких укрепленных пунктов ротного и батальонного уровня. В теории все выглядит красиво, да и на практике занозу даже такого размера так просто с дороги не сковырнешь. Но это если не учитывать психологию простого бойца. Любой командир, прошедший войну и побывавший в разных ситуациях, вам скажет, что как только боец своими глазами увидит противника и перед собой, и за спиной, так сразу у него боевой настрой падает – Начинается паника, опускаются руки. Настроить его на продолжение сопротивления очень трудно, а часто и невозможно. Исходя из того, что построить круговую оборону укрепленного пункта, когда за спиной бойца видна его запасная позиция, врага нет даже близко, можно лишь начиная с уровня полка. Было принято решение считать это минимальным войсковым соединением, занимающим круговую оборону. Как правило, обороняющуюся группировку усиливает танковый батальон и батальон мотопехоты, что существенно увеличивает возможности вести активную борьбу укрепленного пункта. Поскольку крупные транспортные развязки, как правило, связаны с городами, городками или крупными сельскими населенными пунктами, мы привязали практически все укрепленные пункты к существующим городам и селам. Это, в свою очередь, дало возможность так спланировать ресурсы, жестко ограниченное по срокам, чтобы получить в результате оборонительные сооружения приемлемого уровня защищенности. Если к принципам планирования вопросов нет, то можно переходить к карте и рассмотреть наши предложения по конкретному воплощению изложенных положений. Что произойдет с гражданским населением тех городов и городков, которые вы выбрали в качестве укрепленных пунктов? По плану все население моложе 45 лет после объявления тревоги первого и второго уровней эвакуируется вглубь страны. Остальное расселяется по близлежащим селам. Стариков значит врагам оставлять будем. Это означает, что население моложе 45 лет эвакуируется в принудительном порядке, все остальное в добровольном. Сколько, согласно вашим оценкам, сможет продержаться среднеопорный пункт? До того, как будет захвачен противником и как, согласно вашим планам, должен действовать командующий опорным пунктом. Перед тем, как ответить на поставленный вопрос, хочу сделать общее замечание. Все запланированные препятствия на пути противника имеют одну общую особенность. Чем быстрее ты будешь двигаться, тем больнее и кровавей будет твой путь. Это как через колючий кустарник. Чем медленнее и аккуратнее двигаешься, тем меньше вероятность пораниться. Это же касается и взятия опорного пункта. Если все делать правильно, то не меньше пяти-шести суток при наличии необходимых сил и средств. Можно быстрее, но придется дорого заплатить кровью. Гарнизон опорного пункта должен держать оборону сколько сможет. Естественно, существуют конкретные условия, когда командир дает приказ на прорыв, предварительно согласовав этот вопрос с начальством и командованием частей легкой пехоты, действующей поблизости. Совместным встречным ударом, задействовав авиационную поддержку, они прорывают окружение, увозят раненых и остатки гарнизона в леса. Условия эти четко выписаны в приказе, и все бойцы гарнизона знают, что они не смертники и после выполнения задачи выйдут из окружения в расположение частей легкой пехоты. Хочу отдельно отметить, что единственная задача поставившая реальные проблемы перед там в польской компании которую он не смог решить традиционными методами, был штурм Варшавы. Поляки сами капитулировали после начала массированного бомбометания. Хотя с военной точки зрения могли держаться еще очень долго. Подчеркну, что массированные бомбардировки оказали в первую очередь психологический эффект среди цивильного населения, не вызвав незначительных потерь среди защитников и, незначительного ослабления их оборонительных рубежей. Еще одним интересным фактом этой кампании является то, что поляки после прорыва их оборонительных рубежей увели свои части в леса и в зону бездорожья, после чего начали фланговое давление на коммуникации противника. И это создало реальные трудности продолжению наступления. Но отсутствие заранее подготовленных баз, складов боеприпасов и продовольствия, естественно, привело к тому что несмотря на эффективность боевых операций такого рода они быстро выдохлись по выше названным причинам товарищи я предлагаю дать возможность товарищу лицовскому до конца изложить нам конкретные планы на карте с цифрами и датами чтобы мы имели полное представление а уж потом переходить к вопросам продолжайте товарищ лесовский обсуждение доклада вышло горячим Работники Генштаба наконец-то увидели представителей той таинственной группы, разработавшей планы польской операции, которые были вручены им в конце июля представителями НКВД. С пометкой «Тимошенко» взять полученные планы за основу и в трехдневный срок подготовить свой вариант. Нынешняя ситуация выглядела аналогичной. Не успели войска выйти на новую линию границы, как уже обсуждаются готовые планы ее обороны, и можно не сомневаться – что завтра эти планы поступят в Генштаб с аналогичной пометкой Наркома обороны, что и подтвердил в своем заключительном слове хозяин кабинета, в котором проходило совещание. Завтра все эти планы официально поступят в Генштаб как разработка группы военных специалистов НКВД. Задача Генштаба в недельный срок подготовить свой вариант и приступить к практической работе по реализации намеченных планов. Времени на раскачку нет. Через 10-15 дней на всех запланированных объектах должны начаться строительные работы. Люди, разрабатывавшие эти планы, получили новое назначение и скоро возглавят подготовительные работы на многих из названных объектов. В случае войны им же предстоит на практике доказать, что они не ошиблись в своих планах. Надеюсь, Все присутствующие со всей серьезностью отнесутся к решению поставленных перед ними задач. А сейчас перед нами выступит товарищ Баторский, который доложит разработанные планы по освобождению Бессарабии и земель Северной Буковины. После этого прошло уже две недели. Все ее подопечные давно уже уехали готовить свои опорные пункты на присоединенных территориях согласно разработанным планам. В рабочей селе недостатка не было. Многочисленным военнопленным перед тем, как отпустить их по домам, предлагали заработать денег на стройках. Естественно, многие соглашались. У всего населения присоединенных территорий остро чувствовалась нехватка советских денег, а польские никто не брал. К середине сентября закончился ввод советских войск во все прибалтийские страны. После того, как стало понятно, что ни Германия, ни Великобритания не станут на защиту прибалтийских стран своими воинскими контингентами, они были вынуждены подписать соответствующие договора с Советским Союзом. Великобритании было все равно, кому достанутся эти карликовые страны. В любом случае, их аннексия служила топливом в будущем конфликте между Германией и СССР. Гитлер считал эти земли германскими еще со времен Ливонского ордена, а для Советского Союза их аннексия Германии была неприемлема со стратегической точки зрения. Однако в планы Гитлера не входило портить отношения с Советским Союзом в данный момент. Поэтому и Германия, и Великобритания посоветовали прибалтам не дергаться, а расслабиться и постараться получить удовольствие. Дальнейшее развитие событий не заставило себя ждать. Коммунистические партии этих стран, выйдя из подполья, потребовали провести внеочередные демократические выборы. Их исход и последующие решения были для Ольги очевидны. Если в отношении прибалтийских стран события практически не отличались от мероприятий, разработанных Ольгиной группой, то в отношении Румынии руководство страны решило времени не терять. Еще в начале сентября послу Румынии в СССР Вручили обращение правительства Советского Союза, правительству Румынии с предложением до конца сентября освободить от своего присутствия и передать законному владельцу исконно русские земли Бессарабии и часть земель Северной Буковины по левому берегу реки Пруд от Снятына и до границ Бессарабии. Это существенно упрощало определение новых границ Румынии поскольку граница Бессарабии с Румынией на большом участке определялась именно по берегам этой реки. К обращению прилагался новый мирный договор, в котором фиксировались новые границы между государствами и добрая воля жить дальше в мире, дружбе и добрососедстве. Чтобы соседи не сомневались в серьезности намерений, советские пограничники взяли под свой контроль все мосты через Днестр, а воинские подразделения не спеша накапливались на левом берегу объявив частичную мобилизацию, король Румынии Кароль II очень нервно отреагировал на такую пропозицию Советского Союза, хотя ничего нового в ней не было. Начиная с 1918 года, руководство страны неоднократно заявляло, что никогда не согласится с аннексией Бессарабии и неоднократно предлагало Румынии начать прямые переговоры по урегулированию этого вопроса. Понимая, что самим воевать с Советским Союзом будет, мягко говоря, даже не смешно, румынские дипломаты начали выяснять, кто им поможет в этой беде. Но поскольку в Бессарабию никто денег не вкладывал, даже румынский частный капитал, не говоря уже об иностранном, то ввязываться в войну за эти территории никто желанием не горел. Тем более, что дипломаты Советского Союза четко объяснили всем заинтересованным сторонам. В случае мирного урегулирования конфликта, Советские войска останутся на левом берегу Прута. Но если Румыния решится на войну, то никто не знает, как завершится эта авантюра, пострадают ли при этом нефтепромыслы и на каких условиях возможно послевоенное урегулирование, а Советский Союз заранее никому ничего гарантировать не может. Германия предложила Румынии помочь трофейным польским оружием под будущее поставки нефти. Франция и Англия тоже предложили поставки оружия, но только под немедленный расчет. Неофициально все порекомендовали Румынии не дергаться, отступить и готовиться к войне. А вот когда начинать войну и с кем, ей подскажут старшие товарищи. В румынской элите, желающих в одиночку схлестнуться Советским Союзом, было явное меньшинство. Адекватно мыслящие люди понимали, что разгром неизбежен, поэтому лучше поступиться малым, чем потерять все. Тем более, что подавляющее большинство вообще ничего не теряло. Ольга немножко волновалась – Ведь она дала прогноз, что Кароль II, в конце концов, отступит и начнет торговаться насчет сроков. Но она также предупредила, что готовиться нужно серьезно, как к вооруженному конфликту, чтобы любой разведке было понятно, никто не блефует и готов к любому развитию событий, вплоть до полной оккупации Румынии. По приезде в Москву в начале сентября Ольге выделили комнату в коммуналке, небольшой кабинет в здании ИНО, должность независимого аналитика по анализу текущих мировых политических событий и тенденций их развития. Первым ее заданием значилось детально обосновать старые предложения по организационной структуре присоединенных территорий, а также дать прогноз политического развития СССР после предполагаемого военного конфликта с Германией. На все ее возражения и просьбы о другой работе непосредственно связанной с подготовкой к будущему конфликту, ей было сказано «Товарищ Сталин просил тебе передать, что для него очень важно понимать, хотя бы в общих чертах, на основании каких соображений были сформулированы твои рекомендации касательно статуса прибалтийских стран после присоединения к СССР. Они в корне расходятся с теми наметками, которые были у него по этому вопросу. Но он готов изменить свое мнение» если ему будут представлены более убедительные доказательства целесообразности такого решения. Только после этого можно будет говорить о новом назначении для тебя. И еще одно. Хочу тебе напомнить, что все эти годы товарищ Сталин очень внимательно относился к твоим прогнозам и твоим пожеланиям. Поэтому рекомендую тебе также внимательно отнестись к его пожеланию, тем более что время торопит. С Западной Украины и Западной Белоруссии все ясно. До войны эти территории будут иметь особый статус, а после войны можно будет решать, есть ли смысл делать их автономными и как. А вот по прибалтийским странам и Бессарабии решение придется принимать в недалеком будущем. И тебе нужно хорошо поработать, чтобы твоим весьма необычным предложениям всерьез прислушалось руководство страны. Я надеюсь, это у нас первый и последний разговор на эту тему, товарищ старший лейтенант. Идите работайте. «То, на чем я сейчас буду работать, я напишу от руки, в единственном экземпляре, и передам товарищу Сталину из рук в руки. Это обязательное условие, товарищ комиссар госбезопасности первого ранга. Не согласны? Можете уже меня отдавать под трибунал». «Мне хватает своих секретов. О вашем решении я сообщу товарищу Сталину. Уверен, он не будет иметь ничего против». «Когда вы предполагаете закончить эту работу? Две недели достаточно?» «Для чернового варианта вполне». Вот и отлично. Два дня назад она передала все записи и коротко объяснила, что данный прогноз развития международной ситуации справедлив лишь в случае затяжной войны с Германией, вынужденного союза СССР с Англией и САСШ и полного разгрома Германии и Японии. Но при этом она отметила, что прогноз по развитию внутриполитической ситуации может повториться и в случае более благоприятной международной обстановки. И вот уже два дня – Она готовилась к разговору, который должен был прояснить ее ближайшее будущее. Провидцев, как и очевидцев, во все века люди сжигали на кострах. Эта взявшаяся неизвестно откуда и влезшая в ее мозг фраза, заезженная пластинкой, крутилась уже который день подряд и не давала нормально работать. Ликвидировать меня особого смысла нет, а польза какая-никакая есть. Так что всерьез будем волноваться ближе к 53-му. Делиться персональной провидицей не каждый захочет. Вот тогда и будем думать. У каждого дня достаточно своих забот». Саша не пишет. С глаз долой и сердце вон. За эти 15 дней, прошедших после его отъезда, Ольга написала ему уже три письма. И ни на одно еще не получила ответа. Умом понимала, что работы у Комкора Тодорского столько, что в гору глянуть некогда. А сердце все равно болит, когда тоска подступает так близко, заслоняя слезами окружающую действительность пара тотаалавит -то та -то ты -то керро пара тодала лавида на всю жизнь тебя люблю произнесла она вслух как выдохнула наболешая видимо чересчур громко вы что то хотели почтительно поинтересовался тут же появившийся официант молодая красивая девушка со шпалами старшего лейтенанта нквд и двумя орденами на груди не могла не вызвать интерес да «Принесите еще одно мороженое, пожалуйста». «С удовольствием». «Пара то да ла вида». «Надо будет запомнить». «Пара то да вида текьеро». да вида текьеро спасибо я запомню». «Вы, наверное, в Испании воевали?» «Будем считать ваш вопрос риторически молодой человек». «Вы меня правильно поняли?» Ее глаза стали чужими и холодными. Интересная девушка вдруг стала похожей на кобру перед прыжком. Официант живо вспомнил ту экскурсию в серпентарий и кобру, которые как раз запустили несколько живых мышей в стеклянный ящик. Он вдруг очень хорошо представил, что чувствовала бедная мышь. «Да-да, конечно, извините, сейчас будет». С трудом перебирая одеревеневшими ногами, он поспешил за мороженным. Ей не хотелось пугать симпатичного официанта, но еще меньше ей хотелось, чтобы у него вдруг возникли проблемы из-за невинного разговора. Она не могла сказать, кто приглядывает за ней в этот момент – но было бы глупо рассчитывать, что ее отпустили погулять одно. Спасибо, что в глаза они лезут. Одно это дорого стоит. Когда она вернулась после прогулки на работу, ей сообщили, что на 19.00 ей выписан пропуск в Кремль. «Здравствуйте, товарищ Сталин». «Проходите, товарищ Стрельцова. Присаживайтесь. Разговор у нас будет длинным». Сталин достал трубку и, меряя шагами кабинет, начал медленно набивать ее табаком. «Почитал я ваше последнее сочинение. Вы правильно сделали, что не показывали никому этот документ. А теперь я бы хотел от вас услышать не голые предположения о течении будущих событий, а обоснование почему так случится. Как я писала в преамболе, точно такого развития событий уже не будет, товарищ Сталин. Я не жалуюсь на память. Не нужно повторяться. Отвечайте по существу. Международные события меня мало интересуют». Но вы сами написали, что внутриполитические процессы будут развиваться по схожему сценарию вне зависимости от внешней обстановки. В первую очередь, меня интересует обоснование вашего долговременного прогноза на реставрацию капитализма в нашей стране и ваше предположение руководству страны возглавить этот процесс. К сожалению, я никогда не интересовалась теорией построения социалистического общества, но главная ошибка, допущенная в нашей стране, с моей точки зрения – Заключается в том, что понятие «изжить» было заменено понятием «уничтожить». Мы решили, что достаточно уничтожить капиталистические отношения в обществе, причем уничтожить под корень, как победят социалистические, что противоречит той же теории Маркса и Ленина, которая требует, чтобы старые отношения изжили себя. Новое общество будет жизнеспособным, если победит старое в честной конкурентной борьбе. Для этого нужно перестать видеть в старом врага, а увидеть соперника. С врагом ты не можешь соревноваться. С ним можно только бороться. Позволь себе наглядный пример. Представим себе человека, создавшего с нуля некое частное предприятие, весьма эффективное и дающее доход. Он весь этот доход тратит на образование своих рабочих и их детей, новые научные разработки, на себя и свою семью тратит самую малость, скажем, не превышающую зарплату директора государственного завода, а все свое предприятие после смерти завещает государству или некой общественной благотворительной организации. Так кто он? Капиталист или коммунист? Я понимаю, что если он весь доход тратит на себя, жует рябчиков, прожигает доходы ради своего удовольствия, то ответ на поставленный вопрос очевиден. Но ведь это говорит только о том, что зло не в капиталистических отношениях, а в самом человеке. В своем докладе я описала два принципиально разных примера устойчивого развития стран под руководством Коммунистической партии. Первый пример – это путь, который изберут в будущем Китай, Вьетнам и целый ряд других стран. Путь, который можно условно назвать «управляемой капитализацией общества». Это весьма сложное понятие, которое совершенно не отменяет государственной собственности и ее главенствующего положения в обществе отводит доминирующую роль в процессах управления экономикой страны внутреннему рынку. Второй пример – Куба. Здесь изначально под боком будет САСШ – богатейшая капиталистическая страна, которая всю историю существования социалистической Кубы будет пытаться ее задушить экономически, военными средствами, пропагандой. Кубинцы выработают свой, весьма эффективный способ идеологической работы – Они соединят теорию коммунизма с религией, что весьма просто с точки зрения морали и провозглашаемых ценностей. Социализм станет благоугодным обществом, учение Иисуса Христа, при предтече коммунистических идей, что позволит кубинцам отодвинуть в сторону экономическую конкуренцию, в которой они безнадежно проигрывают. Зато они преуспеют во многом другом, обогнав подавляющее большинство стран мира в продолжительности жизни – уровне образования, медицине, спорте, культуре и искусстве. И к их обществу, к их примеру, станут внимательно присматриваться политические деятели многих стран Латинской Америки, которые разочаруются в неуправляемом капитализме и поймут, что капиталистические отношения только тогда приносят пользу обществу, когда находятся в крепкой государственной узде. Хочу отдельно подчеркнуть, какой бы путь развития не выбрало руководство страны, Важнейшей предпосылкой успеха является консолидированная национальная элита, желающая стабильного развития своей страны и благополучия ее жителям. Хочу это особо подчеркнуть. Не всемирной революции, не поисков солидарности трудящихся разных стран, которого нет и не будет, а в первую очередь успеха своей стране и четкого понимания. Чем сильнее твоя страна, тем больше она может сделать для всего человечества. Значит, вы считаете, что свертывание НЭПа было ошибкой и предлагаете нам снова вернуться к нему? Нет, я не считаю свертывание НЭПа ошибкой. В той обстановке иного выхода сделать рывок к военной промышленности и подготовить страну к войне не было. Но очень скоро, после появления ядерного оружия, сложится реальность, когда прямая военная интервенция против нашей страны станет невозможной. Вот тогда любое промедление с переходом к рыночным методам управления экономикой будет усугублять диспропорцию в экономике. Рынок – это просто инструмент управления. Он не может быть ни плохим, ни хорошим, как наган. Все зависит, в чьих он руках. Но если вы скажете, что наган – это буржуазное изобретение, предназначенное для закобаления трудящихся, будете бросать камни из порощи, потому что булыжник – это оружие пролетариата, то итог противостояния закономерен. Частная инициатива в социалистической рыночной экономике должна занять свое место и переносить пользу обществу. Существующие формы управления всеми институтами нашего государства в настоящее время копируют военные и представляют собой жесткую иерархическую структуру. И это хорошо, потому что военное время поможет сохранить управляемость государства и мобилизовать, если потребуется, все ресурсы общества. Но в недалеком будущем эта система станет тормозом развития экономики. Существуют люди, и их немало, которые очень плохо работают в условиях жесткой иерархии, а с другой стороны, показывают великолепные результаты, если получают возможность работать самостоятельно или во главе созданного ими коллектива. Как правило, они весьма инициативны, способны на нестандартные решения, но при этом часто неуживчивы на ножах с начальством. Одиночки, лидеры, они чахнут в условиях жесткой иерархии. Частный сектор экономики – это их природная ниша, где они не скованы структурой, а рискуют лишь своими и заемными средствами. С другой стороны, частный сектор развязывает государству руки для решения глобальных задач и легко берет на себя те сферы экономики, где государство крайне неэффективно. сферы обслуживания и мелкорозничную торговлю. Там, где у государственной структуры будут в штате грузчик, бухгалтер, продавец, уборщица и директор магазина, в частном секторе все это будет делать один, максимум два человека. Муж с женой. По-вашему, выходит, что плановая экономика уступает рыночной в эффективности. Не нужно ничего противопоставлять друг другу. Это как снайперская винтовка и пистолет-пулемет. Они не противостоят, они дополняют друг друга на поле боя. Думаю, мы сейчас зацепили одну из болевых точек. Между трудом и капиталом, между разными классами в обществе, безусловно, существует противоречие. Но считать их непреодолимыми является большой ошибкой. Даже враги на поле боя, как пример предельного антагонизма, могут прекратить войну, заключить перемирие и договориться. А уж тем более люди, живущие в одном обществе. Единственное условие – правящая элита должна думать о прогрессе своей страны, а не стоять на службе одного класса. Как показала история, не имеет значения какого. Пока мы не осознаем и не отразим в своей идеологии того факта, что предприниматель, тот, кого обычно называют мелкобуржуазный элемент, это не враг, а союзник, такой же, как интеллигенция, а то и ближе. Если мы не поможем ему всеми силами трудиться, как на собственный карман, так и на благо всего общества, то не сможем добиться стабильного развития экономики и общественных отношений, сбалансированных с точки зрения диалектики. Китайский товарищ Дэн Сяопин лет через 30 скажет по этому поводу фразу, ставшую крылатой. «Не важно, какого цвета кошка. Главное, чтобы она ловила мышей». Но еще раз подчеркиваю, основная проблема, основная задача правящей партии – это выработать действенные механизмы обновления правящей элиты и поддержания ее в боевом тонусе. Это задача, стоящая перед любым обществом. Как только правящая элита теряет хватку, страна скатывается на грань катастрофы. Здесь самый верный и проверенный рецепт – это пряник и кнут. И то, и другое должно быть большим и толстым, как получаемое благо от общества за добросовестную работу, так и наказание. Предателей страны беспощадно уничтожать по приговору суда на территории любой страны мира. Неплохо бы это записать отдельным законом, обязательным для выполнения – соответствующими органами и не нужно стесняться лицемерие это инструмент европейской цивилизации которым она владеет безупречно и нам даже не нужно пытаться играть в их игры наша сила в правде эту правду должен знать каждый гражданин нашей страны и видеть как она реализуется на практике немаловажная задача создать открытую и объективную систему оценки деятельности управленца и государственного служащего Мне видится некая система баллов. Каждое дело, каждая задача, стоящая перед управленцем, оценивается по выработанной шкале сложности, а затем оценивается успешность решения поставленной задачи. В спорте так оценивают, например, прыжки с вышки, сложность прыжка и качество выполнения, чтобы каждому служащему было понятно, сколько у него баллов, какой у него рейтинг, а сколько у других претендентов на некую вакантную должность. Это заметно бы упростило и вышестоящим руководителям работу с подчиненными им кадрами. Хочу особо подчеркнуть, что я не предлагаю ничего нового. Любой руководитель оценивает подчиненных по схожему принципу. Но человек – существо субъективное. Именно поэтому прыжки в воду судит не один судья, а целая группа. Поэтому формализация оценки деятельности управленца и ее открытость, с моей точки зрения, является важным условием объективного карьерного движения служащего – и борьбы с кумовством и предвзятостью. Почему токарю или фрезеровщику назначают разряды, а управленцам нет? Это и плохо, и несправедливо. Также было бы неплохо прописать возрастные рамки на каждый уровень партийной и государственной должности. Скажем, высший уровень руководства страны от 45 лет до 70. Первый уровень – наркомы, руководители краев и союзных республик от 40 до 65 лет руководители областей, крупных производственных объединений, высший командный состав РККА от 35 до 65 и так далее. Значит, вы мне предлагаете через 10 лет пойти на пенсию. Правильно я вас понял? Через 10 лет и 4 месяца, если быть скрупулезным. А в остальном да. Я мечтаю, что был принят такой закон, и вы первым бы подали пример его выполнения, чтобы ваш преемник поработал какое-то время, чувствуя поддержку, имея возможность спросить совет в сложной обстановке. В конце концов, бывших руководителей страны не бывает, как и бывших чекистов, при условии, если они своевременно озаботились вопросом преемника. «Смело! Вы, наверное, единственный человек в стране, товарищ Стрельцова. Кто посмел мне такое предложить? Мне нечего бояться. Моя жизнь не имеет никакого значения. Значение имеет только будущее страны». Вы можете допустить серьезную ошибку, товарищ Сталин, пустив дело на самотек по принципу «не дети разберутся сами». И моя обязанность – предупредить вас об этом. Ваша позиция мне давно понятна. Если бы не это, никто бы с вами не разговаривал. Он надолго задумался, раскуривая трубку и меряя шагами кабинет. Потом неожиданно спросил. Вы ведь коммунист, товарищ Стрельцова? Так точно, товарищ Сталин. И при этом пишете, что многие проблемы в том будущем страны, которая вам видится в ваших сновидениях, имеют свою причину в ошибках, допущенных товарищами Марксом и Лениным в их научных работах, канонизация этих работ, отсутствием серьезного научного анализа и творческого развития идей построения коммунистического общества». Так почему же вы не привели в своей работе эти замеченные вами ошибки и не провели их анализ? Я не специалист по общественным наукам, и цели моей последней работы были несколько иные. Я лишь скользь упомянула причины, приведшие с моей точки зрения к такому развитию событий. Со своей стороны хочу отметить, что товарищ Маркс и Ленин были обыкновенными людьми. Они не были небожителями, мессиями и пророками, поэтому делали ошибки. Задача ученых – эти ошибки находить и исправлять, развивать теорию дальше, как это делают физики, математики, химики и представители других наук. Если ученый только цитирует классиков, считая их непорочными, то он не ученый, а попугай. К сожалению, количество попугаев в общественных науках растет с каждым днем, а в будущем станет доминирующим. Вы можете прямо сейчас назвать мне хоть одну ошибку, чтобы подтвердить все вами написанное. Я специально не занималась этими вопросами, но, пожалуйста, давайте. Возьмем, к примеру, теорию смены общественных формаций, как результат классовой борьбы между антагонистическими классами. Эта красивая теория не имеет ничего общего с реальностью, и я рискну утверждать, что не существует ни одного факта ее подтверждающего. Интересно, интересно. Так чего, по-вашему, нет? Классов? Классовой борьбы или смены общественных формаций? Нет смены общественных формаций из-за классовой борьбы. Из-за чего они, по-вашему, тогда меняются? Из-за чего угодно, только не вследствие классовой борьбы. Возьмем, к примеру, переход от рабовладельческого строя к феодальному, который якобы наступил вследствие борьбы рабов, порчи ими хозяйского инвентаря и прочих партизанских действий. По ходу дела отметим, что феодальный строй должен характеризоваться более высокой по сравнению с рабовладельческим производительностью труда. Так вот, феодальный строй, наступивший в Европе после разгрома варварами Римской империи, был по своей сути деградацией рабовладельческого строя империи. Бандюки, которыми феодалы были по своей сути, устанавливали право собственности над куском земли, которое они могли урвать, и людьми, что жили на ней. Поскольку бандюк умел только драться, пить и жрать, был полностью не способен организовать коллективный, высокопроизводительный труд подвластных ему людей – фактически рабов, то он делал то единственное, что умел – грабил их. Любой источник скажет вам, что производительность римского раба, занятого в сельском хозяйстве, в разы превышала производительность труда крепостного, а права простого раба в Римской империи, охраняемые законом, просто грешно сравнивать с правами крепостного. Ибо у последнего прав не было никаких. Его могли совершенно безнаказанно убить, продать, изнасиловать – в то время как владельцы раба в Риме могли оштрафовать даже за беспричинные побои, нанесенные рабу. И только лет через 300-400 после развала Рима мы видим возвращение классического рабства. Далекий потомок дебила-бандюка, научившийся чему-то кроме драки и пьянства, вводит панщину, барщину, как ни назови, суть та же. Подневольных рабов сгоняют на панские поля – достигают за счет правильной агротехники, коллективного труда и высшую производительность труда и урожайность. Мало того, скажем, в Соединенных Штатах начала XIX века по всем признакам был буржуазный строй, а на плантациях вкалывали чернокожие рабы. Точно так же в Римской империи было немало мануфактур, где работали как рабы, так и вольно-наемные работники. Так какой это строй? если учесть тот факт, что все западные государства, которые мы называем буржуазными, практически точно копируют систему управления Римской империи, выборность, юриспруденцию и все такое. Рассмотрим еще один пример – Древний Египет. Мы называем его строй рабовладельческим, но любой серьезный египтолог вам скажет, что в Древнем Египте практически не было рабов и его строй, только не надо смеяться, ближе всего к социалистическому. Да, именно к социалистическому. Государственные служащие, роль которых очень успешно играли жрецы и их ученики, крестьяне-ремесленники – вот классовый состав египетского общества. Нет эксплуататорских классов. Нельзя же считать целым классом одного фараона, игравшего роль английской королевы, ибо реального влияния на общество практически не имел. Просуществовало это общество мирно и счастливо почти тысячу лет, пока его римляне не захватили. Такие вот парадокции общественных формаций знает реальная история, а вся подгонка ее по теорию классовой борьбы является откровенной парфанацией. Выбирайте выражение, товарищ Тельцова. Слушаюсь. «Парфанация – это ваше разглагольствование на тему Древнего Египта. Подобной чуши мне еще слышать не приходилось». Есть подробные серьезные исследования общественных отношений в Древнем Египте, я еще не закончил. Извините. Идите и работайте. Мне нужно подробнейшее изложение всего того, что у вас в этой работе было намечено лишь схематично, с подробнейшим вашим анализом. Почему произошло? Могло ли быть по-другому? Какие ошибки допущены? Кем и когда? Желательно даты, пусть приблизительные. Это очень важно. Он надолго замолчал, расхаживая по кабинету, остановился и пристально взглянул ей в глаза. «Так вы говорите в 1953-м». Это было во сне, товарищ Сталин. Этот сон уже начал меняться. Действительность будет совсем другой. «Смерть не обманешь, товарищ Стрельцова. Она приходит в назначенный срок. Идите. Я вас больше не задерживаю». На один короткий миг... Прожитые годы и тяжелая ноша, взятая на плечи, надавили чуточку сильнее. Из-за маски несгибаемого вождя стал виден немолодой, смертельно уставший человек. Сочувствие сжало ее сердце, ибо не просто знать дату своего ухода, но она не могла не назвать. Слишком неоднозначные события ожидали страну после этой даты, очень грустное. Светлые философские стихи неожиданно забертелись в ее голове, и у нее непроизвольно вырвалось – Разрешите, я вам стихи почитаю. Что? Какие еще стихи? Вы сегодня и без стихов наговорили, на пять расстрелов хватит. Идите, работайте.